12. Клинт так и не спросил Лайлу: Завела ли та себе любовницу на другой стороне дерева. Казалось, будто в разуме ее мужа существовала целая вселенная, в которой на проволочках висело множество планет с продуманным, детальным рельефом. Планеты эти представляли собой идеи и людей. Он исследовал их, изучал и в конце концов познавал. Вот только они не двигались. Не вращались, не менялись со временем, как происходит с реальными телами, небесными и всеми прочими. Лайла в каком-то смысле это понимала, зная, что когда-то в его жизни не было ничего, кроме колебаний и неопределенности. Но это не означало, что ей такое положение дел нравится или что она готова его принять. И каково это – убить Джанет Сорли, пусть и случайно? Этого он никогда не смог бы понять, а в те несколько раз, что пытался, она быстро уходила, сжав кулаки, ненавидя его. Она сама не знала, чего хотела, но только непонимание. Проснувшись тот первый день, Лайла прямо с подъездной дорожки дома миссис Рэнсом поехала в еще дымившуюся тюрьму. Кусочки распадавшегося кокона цеплялись за ее кожу. Она организовала транспортировку тел нападавших и сбор полицейского оружия и снаряжения. Помощницами в этом нелегком деле ей стали главным образом заключенные женской тюрьмы Дулинга. Для этих женщин, осужденных преступниц, добровольно отказавшихся от своей свободы, почти все они были жертвами домашнего насилия или сидели на наркотиках. Или знали нищету, или страдали от психических заболеваний, или испытали разные комбинации этих четырех факторов. Малоприятный труд был не в нове. Они сделали все, что от них требовалось. Иви предоставила им возможность выбора. И они выбрали. Когда власти штата наконец обратили внимание на Дулинг, жители города и заключенные уже знали легенду. Мародеры. Хорошо вооруженная факельная бригада устроили осаду тюрьмы, а доктор Клинтон Норкрас и его дежурные героически ее защищали при участии полиции и горожан-добровольцев, таких как Барри Холден, Эрик Блас, Джек Албертсон и Нейт Магги. На фоне необъяснимой всеохватывающей Авроры эта история вызвала даже меньший интерес, чем три женщины, которых вынесла на побережье Новой Шотландии. В конце концов, это были всего лишь опалачи.